Возвратилась в хижину свою Совсем не в таком расположении В каком из нее вышла На лице и во всех ее движениях Обнаруживалась сердечная радость Он меня любит Думала она И восхищалась сею мыслью Ах, матушка Сказала Лиза матери своей Которая лишь только проснулась Ах, матушка Какое прекрасное утро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 Любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза!» — говорила она, — «как все хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю»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 если бы из глаз наших никогда слезы не капали. Ализа думала, ⁇ Ах, я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга ⁇